В напрасных поисках корма, и, опускаясь тучей на мертвые поля, клевали снег своими большими клювами. Ничего не было слышно, кроме мягкого и непрерывного шороха мерзлой пыли, продолжавшей сыпаться без конца. Так длилось всю неделю. Потом снегопад прекратился. Землю окутывал покров в 5 футов толщиною. В последующие три недели